А вот ты из этой комнаты отправишься прямо в камеру смертников. Проведешь лет десять в Парчманне, пока суд рассмотрит апелляцию. Ужасная еда, никаких лекарств, да и жизни никакой. А потом... Заткнись, ладно? Просто заткнись. В покрасневших глазах стояли слезы. Мне конец. Некуда бежать, негде спрятаться. Ничего подобного». Продержись еще пару часов, и получишь столько денег, сколько нужно, чтобы начать все сначала, чтобы впервые в жизни стать свободной и ни от кого не зависеть. Покачав головой, девушка вернулась в спальню, но дверь осталась открытой, и Уилл услышал. «Все люди от кого-то зависят, док. Все до единого». Доктор Магдилл взял у старшего агента Цвика лупу и стал рассматривать лежащую на столе фотографию. Четкий черно-белый снимок. Ничто иное, как эпизод, накануне заснятый камерами слежения. Бори ваш. «16.22.21» — гласит отметка времени в углу. «20 минут пятого». Камера направлена на стол, за которым играют в 21 Угол съемки сдвинут немного в сторону от дилера, прямо на блондинку в обтягивающем черном платье, что склонилось над Бубновым королем и червовой шестеркой. «Это она?» — спросил старший агент. «Вне всякого сомнения». Отложив лупу, Магдилл повернулся к жене. Нервно сжав колени, она сидела на кожаном диване Цвика. Эмоции буквально переполняли доктора — Глаза ожгли непрошенные слезы. Я не ошибся. Они не успокоились. В эту самую минуту еще одна семья проходит через тот же самый ужас. Доктор сел рядом с женой и взял за руку. Мы все сделали правильно. Спасибо, что пришла со мной. Знаю, решиться было непросто. Будто оглушенная взрывом Маргарет смотрела в одну точку. Нужно срочно отвезти ее домой. Агент... «Чалмерс, видел эту фотографию?» В последние два часа Чалмерс на глаза не попадался. Неудивительно, в кабинете постоянная суета, трудно за кем-то проследить. «Он на задании». Цвик, вернувшись за стол, уже звонил кому-то по телефону. «О, боже!» — воскликнул Магдил, хлопая себя по лбу. «Что такое?» — Цвик прижал трубку к груди. Через полчаса у меня тройное шунтирование. Операционная бригада, небось, уже в полицию звонит. Хотите, наш агент подбросит вас в больницу, а кто-нибудь из девушек отвезет миссис Магдил домой? Я не спал целые сутки и не могу оперировать. Можно отсюда позвонить? Да, конечно. В общем, в зале есть телефоны. Не успел Магдил и шагу сделать, как в кабинет влетела молодая женщина. Цвик смерил ее уничтожающим взглядом. «Агент Перри, надеюсь, у вас есть основания таким образом врываться в мой кабинет?» Девушка возбужденно закивала. По центральной линии звонит мужчина и спрашивает старшего агента. «Кто это?» «Харли Феррис». «Что за Харли Феррис, черт возьми?» Непонимающе развел руками Цвик. «Президент компании Cellstar, сэр, утверждает, что произошло похищение и просит соединить с вами» лицо цвка побледнело как полотно. Хьюи Котон сидел на крыльце лачуги и кончиком ножа наносил на готовую фигурку последние штрихи. Зазвонил сотовый и деревяшку пришлось отложить. Джои как дела парень нормально.